Далее следует нотная иллюстрация номер 259. Бетховен. Соната для фортепиано номер 18. Страница 126 Комические эффекты горчения. Далее следует нотная иллюстрация номер 260. Римский Корсаков. Ночь перед Рождеством. Голова. Страница 127 -я. Минор часто применяется в тех случаях, когда уместна более темная окраска лада. Далее следует нотная иллюстрация номер 261 «Моцарт. Свадьба Фигара». При этом натуральный минор может способствовать, как вообще натуральные лады, большей строгости, сдержанности, что особенно заметно в русской народной музыке и в той музыке, которая создана под ее прямым воздействием. Далее следует плотная иллюстрация номер 262. Бородин, князь Игорь. Гармонический минор несколько сближается с мажором и дает большее напряжение по сравнению с натуральным ладом. Колорит минора нередко используется в драматической музыке и способствует выявлению трагического начала. чему примером могут служить многочисленные похоронные марши. Далее следует Иллюстрация номер 263 Шопен Соната Си минор Страница 128 В то же время Минорный колорит не противоречит выражению энергии Далее следует Нотная иллюстрация номер 264 Римский Корсаков Псковитянка Веселье, шутливости Далее следует Модная иллюстрация номер 265. Лисовая народная песня. Сборник римского Корсакова. Такая разнохарактерность музыки, сочиненная в миноре, является лишним доказательством того, что ладовый колорит оттеняет настроение музыки лишь до известной степени, ибо оно определяется, как сказано выше, всей совокупностью средств музыкального выражения. Страница 129-я. Параграф 101. Ладовая окраска ступеней интервалов мелодии. Ладовый колорит музыки создается применением тех или иных ступеней лада, а следовательно и интервалов, которые образуются между ними. Каждая ступень лада в мелодии окрашена своим интервальным отношением к тонике первой ступени и другим опорным звукам третья, пятая ступени, а также к звукам, которые подчеркнуты метрическим положением, тяжелая доля за такт, и к звуку, который непосредственно предшествует ей в мелодии. Среди звуков лада есть ступени, которые по ладовой окраске менее определенны, первая, вторая, четвертая, пятая ступени, так как в мажоре и миноре их высота одинакова. Мелодия, состоящая только из этих ступеней, имеет неопределенную ладовую окраску. Из приведенного в параграфах с 96 по 99 сравнение мажора и минора, ясно, что наиболее определенной ладовой окраской должны обладать тень перевалов, которых участвуют ступени, характерные для мажора и минора, то есть в первую очередь третья ступень, тоническая терция, во вторую очередь четвертая ступень и, наконец, терция. Седьмая ступень. Далее следует нотные иллюстрации номер 266А «Шуберт. Зимний путь. Липа». Б. Чайковский. Симфония номер 5. В. Бородин. Князь Игорь. Г. Чайковский. Лебединое озеро. И. Д. Безе. Арлезианка. На страницах со 129 по 131-ю. Параграф 102. Понятие о значении устойчивости и неустойчивости. Кроме ладового колорита, существенное значение имеет и соотношение устойчивости и неустойчивости в ладу. мелодии которые развивались бы на основе только устойчивых звуков, в сущности нет. Таковыми можно считать, например, трубные сигналы, состоящие из звуков мажорного трезвучия. Далее следует... Нотная иллюстрация номер 267. Чайковский. Итальянское Каприччо. Страница 132. Так как звуком трезвучия здесь не противопоставлены другие звуки, то неизвестно является оно тоническим или каким-нибудь другим.